Врачебная тайна. Хотите верьте, хотите нет, у меня есть знакомая, моя ровесница, хороший гинеколог, а у нее есть двадцатилетняя дочка. И вот эта дочка подцепила где-то пейлонифрит. Мама ей говорит сдать анализ мочи. Дочка хлопает глазами, у меня месячные. Мама, ну заткнешь там и ничего. Дочка уже не хлопает глазами, она их таращит в полном непонимании. Она впервые слышит... О существовании влагалища. Ей все видится в розовом свете, то есть сплошной клоакой, как у курочки рябы, которая несет золотые яйца от и для золотого петушка. Последний, между прочим, похаживает вокруг. Ему 40 лет. Мне кажется, он должен быть в курсе. Мама не выдражает.